Действие третье Огром небес пусть разразит меня Пусть буду я последним негодяем Пусть все, что хочешь, если я чего-нибудь не выкину А мы знаем, что вы изрядный сумасброд Но стоит ли дурить? Поверьте, в разговорах, приготовлениях, до сборах воды еще немало утечет «Хотел бы я всего два слова. про идохи этому шепнуть». «Ой, нет! Мешаться вам не следует отнюдь. Здесь нужно действовать спокойно и толково. У вашей мочехи сейчас с Тартюфом будет объяснение. Он перед ней смирялся уж не раз, и я давно-таки имею подозрение, что неспроста подобные смирения. Теперь он молится, слуга его сказал, но было уж к концу». Вот вас бы не застал Я подожду его, а вы ступайте Зачем? Я тоже здесь останусь Не-не-не Пускай вдвоем поговорят они Я буду нем Хоть клятву дайте Поверю я, чтоб стали вы молчать Ступайте Нет! А вы, стало быть, хотите нам не помочь, а помешать? Ну вот и он Идите же, идите Да-да А я послушаю. А я послушаю. Да-да, Лоран, спрячь плеть в лосиницу и себе молись. А если спросит кто, скажи, что я отправился в темницу. Раздать несчастным кое-что. Тартёв, хвосту. Ты говорить хотела со мною? Да О господи, постой О, Прошу тебя вот на возьми, плахок Зачем? Шею прикрой Совсем прикрой, чтоб не видал я тело Стыдилась бы и мерзк и грешно «Однако вы на искушенье слабы, а мне так право все равно. На вас глядеть спокойно я могла бы, хоть и галитесь вы!» Хай. «И слушать не хочу. Уйду!» «Нет-нет, Тартюф, останьтесь. Я молчу. Меня Эльмира Барыня послала просить пожаловать сюда на пару слов». А -а -а. Хм. «Ты знаешь, я всегда готов». «Совсем размяк. Неужто угадала?» Когда же она придет? Я думаю, сейчас. <свят> О, идет. Я оставляю вас. Смиренных чувств примите выражение. Нас не зайдет на ваши дни. Всеправящих небес благословения. И в светлых радостях то протекут они. Благодарю за пожелание. Но сядемте, удобнее будет нам. Оправились ли вы от тяжкого страдания? Нет. О, да, вполне Дошли ли ли к небесам Мои мольбы, мне неизвестно Но день и ночь о вас молился я И печевал безжалостно себя Я, право, смущена Хотя мне очень лестно Чтоб ваше нежное здоровье Сохранить я отдал бы свое Едва ли я могла бы Такую жертву заслужить Нет, нет жертвы той Которая была бы достойна вас Кто в силах оценить Простите, я пришла, чтоб с вами поговорить, пока мы здесь одни. О, о, да, мы здесь одни. Я взыскан небесами, мою мольбу услышали они, и то, о чем мечтал я дерзновенно, сбылось. Поговорить хочу я откровенно... Открыть всюду уж вам давно уж я стремлюсь. Поверьте мне, когда, блистая красотою, окружены вы шумную толпою поклонников, поверьте мне, клянусь, что если я тогда волнуюсь и сержусь, то руководит мной не зависть, ни злоба, а преданность глубокая до гроба. Клянусь, Эльмира!» Верю я вполне, что лишь добра желаете вы мне Вы не ошиблись Да, мое расположение ах, Больно Эх, Простите, увлечение Могу ли я желать вам сделать больно? Ах, ах, я Любуюсь Тканью Какая мягкая Нет, нет, оставьте Страх щекотки я боюсь А этому вязанию но... ведь нет цены, как тонко и легко. Что за изящество узора? Вот в чем ушли мы далеко. Мы так же далеко ушли от разговора. Да. Не знаю, верить ли, но всюду слышу я, да. что мой супруг нарушить слово хочет, и дочь свою за вас он будто прочит Он намекал мне, но, увы, мечта моя лелеет счастье иное. Я понимаю вас, вам чуждо все земное. <свят> Не с каменным же сердцем я рожден. Ваш взор всегда был к небу обращен. Небесному усердно поклоняюсь. И на земле среди ее чудес нередко мы встречаем, восторгаясь, прекрасное создание небес. Красавицы истинных немало в мире нашем. Но лучезарной красоты Все безупречные черты В едином образе слились. В едином Вашем. Представили Эльмира В тот же миг Видением прелестным Восхищенный, Объятый трепетом неведомым, Смущенный, земной любви Блаженства я постиг. Сначала думал я, что это искушение, что тешится сам дьявол надо мной и принял твердое решение вас избегать и взглядом мечтой. Но скоро я прозрел. Мне стало ясно, что я тревожился напрасно, что не грозит соблазн душе моей, что эта страсть не грех, и я отдался ей. Не бойтесь дерзкого признания». Глубоко затаив заветные мечты Вашей нежнейшей доброты, Как нищий жду я робко подаяния. Отвергнутый бежать ли должен я? Блаженство мне изведать суждено ли? Я покорюсь смиренно вашей воле. Казните же или милуйте меня. Вы объяснились очень мило, но, признаюсь, «Я так поражена? Вас удержать, казалось бы, должна хоть набожность? Не в ней ли ваша сила?» <свят> «Легко сказать. Ну да, я набожен. Так что ж, ведь я и человек. К чему ж притворство, ложь? Когда недуг любви переживаешь, когда над сердцем познаешь всю власть живой красы, тогда не рассуждаешь». Пусть эта речь в устах моих безумной, дикой назовется. Не ангел я, а против чар таких простому смертному под силу ли бороться? Yeah. Молитвы, слезы, пост, все, все побеждено. И вот, что молча лишь глазами да вздохами я выражал давно. Решился, наконец, я выразить словами. О, если бы суровая судьба мне улыбнулась вдруг, И ласкою сердечной утешили бы вы несчастного раба, Я вас одну боготворил бы вечно. Со мною вы вполне ограждены от пересудов и от сплетен, Чтоб толки возбуждать, я слишком незаметен. Не то, что эти... Болтуны, которым женщины Внимают так охотно И отдаются беззаботно Для них победа нипочем И чтоб свое тщеславие позабавить Они бесстыдным хвастовством Готовы женщину навеки обесславить А мы Стижавшие почет Лишь доблестным Примерным поведением Мы не болтаем, нет там хвастать не расчет Иначе мы рискуем положением. Кому сердца мы отдаем, те могут брать их без опаски. Храня себя же глазки равно и их мы бережем. Вы убеждать умеете, Тартёв, нет спора. Но обо всем, как добрая жена... Я мужу рассказать должна О, нет. Пусть видит он, что значит без разбора О, Всех приближать нет. и жаловать в друзья нет, нет. О нет, владычица моя Вы не расскажете Почтительно любовным признанием Я я вас не оскорбил Смотря на вас остаться хладнокровным Подумайте, ведь это выше сил Вы заслужили наказание, что толковать Но я вас пощажу И ничего Аргону не скажу. За это вы дадите обещание. Что ж... А? От Марианны пред отцом решительно и прямо отказаться. И в это дело уж потом ни под каким предлогом не мешаться. Божья воля. Ну нет! Я должен разгласить! Я слышал все! Теперь он в нашей власти! Да!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 И мужа из-за них тревожит не пристало. Вы правы, может быть. Но все-таки его, по-вашему, щадить я не согласен. Уж это было бы прямое баловство. Его ли над нами не ужасен, пока отец им обольщен и в святости его деяний убежден. До той поры он только и опасен. И это какие-то случаи упустить. Да я бы никогда не мог себе простить. Да не... Нет-нет... Не тратьте слов бесплодно. Я так решил, я так хочу. Вы поступайте как угодно, а я себя утешу, отомщу. Ах, батюшка, лишь вас не доставало. Пожалуйте поближе, есть у нас новинка свежая для вас. Вы удивитесь ей, я думаю, немало. Вот человек, который позабыл и ласки ваши, и даяния,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 Наш долг совсем не в этом, а в умении себя самой без мужа защитить. И если бы вы меня хоть каплю уважали, вы ничего бы не сказали. Я в ужасе, что слышу я, мой брат. Их обвинения неужто справедливы? О, да. Я тяжко виноват.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 Оправдываться я не стану в унижении. Поверьте им и прогоните вон Без стыдного обманщика и вора. Мне все равно. Уж этим моего вы не умножите позора. Что выслушали вы? Довольны того. Ах, негодяй да мисс. «Так этой криветою ты очернить хотел передо мною безгрешное, святое существо!» «Как, батюшка? Он будет лицемерить по-прежнему, а вы готовы верить?» «Молчи, проклятая чума!» <смех> «О нет, зачем? Быть может, он не виноват совсем? Он вам дает такие уверения!» «Почему вы знаете, на что способен я?» Вас подкупила без сомнения наружность, скромная моя. Остерегайтесь увлечения. Везде, где я известен, Я слыву, как человек с безгрешной душою. Но заслужил ли я столь ясную молву, Поистине я очень мало стою. Да, мисс, прошу вас продолжать. В лицо меня вы назовите лжецом, Развратником, убийцей, кем хотите. Не только я не стану возражать, но о коленях. Перед вами удиженный, подавленный грехами, готов я каяться и слезы проливать. О, это слишком! Да, нет. да мисс, да, что нет. стал ты туканом Ах, батюшка, бесстыднейшим обманом... Молчи ты! Встаньте же, мой брат, ну, я с ним разделаюсь. Хорошо. Он будет сам не рад. Прошу, Тартюф, дамись, да. он негодяй. Бездельника да. такого хотите вы? Молчи! Я вне себя, я просто... Если ты хоть слово произнесешь еще, я задушу а -а -а. тебя. Не гневайтесь, Аргоно, брат мой, Богораде. Старицу готов я пострадать, но лишь бы мне чужих страданий не видать Бессовестный И об его пощаде у ваших ног я стану умолять О, Боже, этого еще не доставало Да, мисс, ты видишь? Но! Молчать! Да я... Молчать! Прошу вас Все для меня теперь понятно стало Да Он ненавистен вам да? Вы все до одного озлоблены против него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 Теперь как следует к рукам вас приберу Избаловались вы уж больно Ну, кланяйся же в ноги, негодяй И о прощанье умоляй И чтоб я стал кланяться И этому-то плуту А, ты упорствуешь И за свое опять Где палка Нет, прошу вас не мешать Я должен Вон, сиюж минуту Чтобы тебя не слышал даже я Я ухожу, но вон нет сына у меня, тебя наследство я лишаю, Да мало этого несчастный проклинаю. Так оскорбить и оскорбить кого? Да не спасшлет господь ему прощение, за причиненное в огневе огорчения. Вы не поверите, о, брат мой До чего меня гнетет Такое озлобление Я думаю Обидно Тяжело Подумаешь Кому и чем я вреден Не тем ли, что всегда Плачу добром за зло Вот Что бескорыстен я и беден Ох Ну что со мной Не правда ли я, Ленин, в глазах темно, почти не вижу вас. Мне право, кажется, что я умру сейчас. Ну, счастлив ты, Домис, да, остался бы ты здесь дольше, уж света Божьего не увидал бы больше». Придите же в себя, мой дорогой Нет Вижу я, что так не может длиться И что немедленно я должен удалиться Тогда в ваш дом воротится покой Вы шутите Меня здесь ненавидят И скоро, может быть, не так еще обидят Не то еще наговорят Да я совсем их слушать не намерен Они упорны Захотят, заставят выслушать. Ах, в этом я уверен. Да никогда. Вы знаете, мой брат, что женщина улыбкою одною способна властвовать над мужней душою. Нет, нет. Позвольте мне уйти. Мое отсутствие тотчас их успокоит. А я погибну. Да. Без вас и жить не стоит. Готов я жертву принести. «Но... если бы...» «А?» «Пусть так. Оставим это. Я знаю, как теперь себя вести, чтобы избежать малейшего навета. Ни разу с нынешнего дня вы не увидите меня с супругой вашей». «Нет. Вы будете встречаться как можно чаще, да?» Пусть видят Говорят, волнуются И хитствуют, шипят mm -hmm. Я буду только потешаться Конечно. Да я еще не то готовлю им mm -hmm. Чтобы в конец их озадачить И в ярость привести Намерен я своим единственным наследником Назначить Ну подскажите же Кого? Не, знаю. не знаете О господи Кого же как не того Кто всех мне ближе и дороже Не будущего зятя моего. Согласны ли вы, мой друг? Эх, в моей смиренной доле Покорствовать во всем привык я Божьей воле. Отлично! Значит, по рукам. Теперь уж я не знаю, что могло бы нас разлучить. Пойдемте же. Я вам сейчас же все формально передам. Пусть обезумеют От зависти и злобы